Последовала новая пауза, такая долгая и такая ужасная, что Аня наконец была вынуждена поднять глаза. Лицо Гилберта было белым как мел, а его глаза Аня вздрогнула и отвернулась. Во всём этом не было ничего романтичного. Неужели предложение руки и сердца должны быть или смехотворными, или вот такими, внушающими ужас. Сможет ли она когда-нибудь забыть лицо Гилберта, каким оно было в эту минуту? Есть кто-то другой? негромко спросил он наконец. Нет никого, горячо и искренне ответила Аня. Таких чувств у меня нет никому. И ты нравишься мне больше всех на свете. И мы должны должны остаться друзьями, Гилберт. Гилберт коротко и горько рассмеялся. Друзьями? Твоей дружбы мне недостаточно, Аня. Мне нужна твоя любовь, а ты говоришь мне, что добиться её я никогда не смогу. Мне жаль, Гилберт. Прости меня. Это было всё, что Аня смогла сказать. Где, о где были все те любезные, изысканные речи, в которых она имела обыкновение, в воображении, отказывать нежеланным поклонникам. Гевберт мягким движением освободил её руку. Тебе не за что просить прощения. Порой мне казалось, что у тебя есть ко мне какие-то чувства. Я обманулся, вот и всё. До свидания, Аня. Аня бросилась в свою комнату, села у окна, перед которым росли сосны и горько заплакала. У неё было такое чувство, словно что-то бесценное ушло из её жизни. Конечно же, это была дружба Гилберта. О почему она должна потерять её вот так? Что стряслось, милочка, спросила Фил, приближаясь в зазарённом лунной сумраке. Анни не ответила. В эту минуту ей хотелось, чтобы Фил была за тысячу милей от неё. Я догадываюсь, что ты взяла и отказала Гилберту Блайту. Анна ширли, вы просто идиотка. Ты считаешь идиотизмом отказать человеку, которого я не люблю? Холодно отозвалась, вынужденная ответить Ане. Ты видишь любовь и не узнаёшь её. Насыченяло что-то там такое в своём воображении и принимаешь это за любовь, и ждёшь, что любовь в настоящей жизни будет похожа на то, что ты выдумала. Ого, Это первая здравая мысль, которую я высказала в своей жизни. Удивительно, как это я ухитрилась. Фил, попросила Аня: "Пожалуйста, уйди и оставь меня ненадолго одну. Мой мир разлетелся на куски, я хочу восстановить его из обломков. И без всякого Гилберта в нём", уточнила Фил, уходя. Мир без Гилберта Аня печально повторила эти слова. Не будет ли он слишком пустынным и унылым? Что ж, все это вина Гилберта. Он испортил их прекрасные товарищеские отношения. Ей просто придется научиться обходиться без них. Глава двадцать первая. Вчерашние розы. Две недели... в Боленброке Аня провела очень приятно если не считать смутного чувства неудовлетворённости и неясной боли возникавших в её душе всякий раз когда она думала о Гилберте впрочем времени чтобы думать о нём у неё оставалось мало В Маунт-Холле, прекрасном старом имении Горданов, где Фил собирала своих многочисленных друзей, было очень весело. Здесь их ждала совершенно ошеломляющая череда прогулок в экипажах, танцев, пикников, катаний на лодках, всего того, что Фил называла забавы. Присутствие Али и Алонзо было столь неизменным, что они задумалась А делали ли они вообще что-нибудь другое, кроме того, как ходить на задних лапках перед этой обманчивой и неуловимой Фил? Оба они были приятными молодыми людьми, с мужественными чертами лица, но добиться от Ани мнения о том, кто из них лучше, было невозможно. А я так рассчитывала на то, что ты поможешь мне решить, кому из них я должна пообещать стать женой, сокрушалась Фил. Помоги сама себе. Ты ведь настоящий эксперт по принятию решения о том, за кого должны выйти замуж другие, довольно езвительно возразила Аня. О, это совсем другое дело, с полной искренностью заявила Фил. Но самым приятным событием за всё время пребывания Ани в Боленброке стало посещение места, где она родилась, маленького обдечалого жёлтого домика на окраинной улочке, домика, который она так часто рисовала в воображении. Как зачарованная смотрела она на него, когда вместе с Фил вошла в маленькую калитку, Он почти в точности такой, каким я его себе представляла, сказала она. Здесь правда нет дымливости под окнами, но зато есть куст сирени у калитки и да, здесь и муслиновые занавески на окнах. Как я рада, что он по-прежнему выкрашен в жёлтый цвет. Дверь открыла очень высокая и худая женщина. Да, ширли жили здесь 20 лет назад, сказала она в ответ на Анины вопросы. Они снимали этот дом. Я их помню, как же. Они оба друг за другом померли от лихорадки. Это было ужасно печально. Малоденец у них остался тогда, но я думаю, он тоже давным-давно помер. Такой был хилый. Его взяли Томас с женой. Будто им своей ребить не было мало. Малоденец не умер, улыбнулась Аня. Я была этим младенцем. Да что вы говорите? Ну и выросли живы, же воскликнула женщина, как будто была весьма удивлена тем, что Аня не осталась младенцем. Дайте-ка на вас глянуть. Да, есть сходство. Цветом лица и волосами вы в Папашу. Он был рыжий. Но глазами и ртом вы похожи на мамашу. Она была прелестная крошка. Моя дочка училась у неё в школе, и прямо с ума по ней сходила. Скоронили их в одной могиле, а школьный совет поставил надгробный камень. Может, зайдёте? Вы позволите мне осмотреть дом, попросила Аня. Да, конечно же, коли хотите. Времени это у вас много не займёт, домишко невелик. Я всё пристаю к мужу, чтобы пристроить новую кухню. Да он не из тех, кто быстро берётся за дело. Гостинная здесь, а там наверху две комнаты. Вступайте сами. Мне надо поглядеть, как там малыш. Комната, что выходит окнами на восток, та самая, где вы родились. Я помню, ваша мамаша говорила, что любит глядеть на восход солнца. А ещё я слышала от неё, что родились вы как раз тогда, когда солнце всходило, и ваше личико в его лучах было первое, что она увидела. Аня, с переполненным чувствами сердцем, поднялась по узкой лестнице в маленькую комнату, выходящую окнами на восток, комнату которая была для неё светильщем. Здесь её мать мечтала с нежностью и радостью о предстоящем материнстве. Здесь свет восходящего солнца падал на них обеих в священный час рождения. Здесь её мать умерла. Аня смотрела на всё вокруг с благоговением в душе. Слёзы туманили глаза.